Глава д в е н а д ц а т а Разговор на экране. «Повтори, пожалуйста, еще раз», — сказал доктор Оливер Пейн, сидя в маленькой лаборатории с видом на парк. «То ли я не расслышал, то ли ты говоришь какую-то ерунду. Девочка из другого мира...» Она так сказала. «Пускай это ерунда, но выслушай меня». «Оливер, ладно», — ответила доктор Мэри м а л о у н «Она знала про тени. Она называет их, вернее, это. Она называет это пылью, но имеет в виду то же самое. Частицы, которые мы называем тенями, говорю тебе, когда она надела электроды, чтобы подключиться к пещере». На экране стали появляться поразительные вещи. Картинки, символы. И еще у нее был прибор, что-то вроде золотого компаса с разными символами вокруг всего циферблата. И она сказала, что может общаться с тенями через него таким же образом. И она знала это состояние ума. Очень хорошо з н а л а Дело близилось к полудню. Глаза у доктора м а л о у н новой знакомой Лиры, были красными от недосыпа, а ее коллега, только что вернувшись из Женевы, слушал ее с рассеянным и скептическим выражением, хотя ему не терпелось услышать больше. И самое главное, Оливер, она действительно общалась с ними — Они впрямь обладают сознанием и могут отвечать на вопросы. Кстати, помнишь свои черепа? Так вот, она говорила о каких-то черепах в музее п е т р и в е р с а Она выяснила с помощью этой своей штуки, что они гораздо старше, чем написано на табличке. А тени были... Погоди секунду. Давай по порядку. «О чем ты толкуешь? Ты хочешь сказать, она подтвердила то, что мы уже знаем? Или сообщила тебе что-то новое?» «И то, и другое. Не знаю, но, допустим, что-то произошло тридцать, а может быть, сорок тысяч лет назад». «Очевидно, тени существовали и раньше». Они были на свете, наверное, испокон веку. Но не было физического способа усилить их влияние на нашем, человеческом уровне, понимаешь? И тут что-то случилось. Не могу представить себе что, но это имеет какое-то отношение к эволюции. Отсюда твои черепа, помнишь? До тех пор теней нет. потом их сколько угодно. И черепа, которые девочка нашла в музее, она проверила их этим своим компасом и сказала мне то же самое. А я говорю, что примерно в то же время человеческий мозг стал идеальным средством для этого процесса усиления. Мы вдруг обрели сознание. Доктор Пейн, Поболтал в кружке остатки кофе и допил их. «Почему это случилось именно тогда?» — спросил он. «Почему именно 35 тысяч лет назад?» «Да кто же его знает? Мы не палеонтологи. Я не знаю, Оливер. Я просто предполагаю. Разве тебе не кажется, что это, по крайней мере, возможно?» «А полицейский?» «Расскажи мне о нём». Доктор Малу потёрла глаза. «Его зовут у о л т е р с сказала она. «По его словам, он из особой службы». «Это что-то связанное с политикой, да?» «Терроризм, подрывная деятельность, разведка и так далее. Давай дальше. Чего он хочет? Зачем пришёл сюда?» Из-за девочки он сказал, что ищет мальчика примерно того же возраста. Он не объяснил, зачем. А этого мальчика видели вместе с девочкой, которая сюда приходила. Но у него было на уме и что-то еще, Оливер. Он знал о наших исследованиях. Он даже спросил. Зазвонил телефон. Она замолчала на п о л у с л о в е пожав плечами. И доктор Пэйн поднял трубку. После короткого разговора он положил ее и сказал. «У нас будет гость». «Кто?» «Имя незнакомое. Сэр такой-то, такой-то». «Слушай, Мэри, я увольняюсь. Ты же понимаешь это? Правда?» Тебе предложили работу. Да, я должен принять предложение. Надеюсь, ты не в обиде. Что ж, значит, нашим и с с л е д о в а н и е м конец. Он беспомощно развел руками и сказал. Если на чистоту, я не вижу никакого смысла в том, о чем ты сейчас говорила. Дети из другого мира и ископаемые тени. Бред какой-то. Я не хочу, чтобы меня во все это втягивали. Мне надо позаботиться о своей карьере, Мэри. А как же насчет черепов, которые ты проверял? Как насчет теней вокруг статуэтки и слоновой кости? Он покачал головой и отвернулся. Прежде чем он успел что-нибудь сказать, в комнату постучали, и он открыл дверь почти с облегчением. «Добрый день», — сказал сэр Чарльз, переступая порог. «Доктор Пэйн? Доктор Малу? л Меня зовут Чарльз Латром. Очень любезно с вашей стороны, что вы согласились принять меня без предварительной договоренности». «Походите», — сказала доктор м а л о у н Несмотря на усталость, в ней проснулось любопытство. «По-моему, Оливер говорил, «Сэр Чарльз, э, что мы можем для вас сделать?» «Возможно, что я смогу что-то для вас сделать», — откликнулся он. «Если не ошибаюсь». «Вы подали заявку на продление финансирования, и теперь ждете результатов». «Откуда вы знаете?» – спросил доктор Пейн. «Я был государственным чиновником, даже участвовал в определении с т р а т е г и й научного развития. У меня до сих пор остались кое-какие знакомства в этой сфере. Я слышал, можно присесть?»